основатель школы радости Основоположник классической педагогики, чешский учёный Ян Амос Коменский, ещё в 17 веке установил, что обучение в школах должно быть всеобъемлющим по четырём возрастным группам: детской, до 6 лет, отроческой, с 6 до 12, юношеской, с 12 до 18, и высшей школе для молодёжи с 18 до 24 лет. Он первым высказал идею издания книг для детей с картинками, систематизировал учебный процесс, ввёл понятие урока как основной формы занятий с детьми. Все предложения и пожелания Комэнского, а они насчитывают многие десятки, вошли в практический опыт европейской педагогики. Он родился в моравской семье мельника, члена общины чешских братьев, организации, противопоставлявшей себя католицизму. Первоначальное образование Ян получил в латинской школе. 2 года обучался в Хёрбернской академии. Затем уехал в Германию и поступил в известный Гейдельбергский университет, где посещал лекции по математике, астрономии. Там он приступил к созданию энциклопедии Театр всех вещей и стал составлять словарь чешского языка. Во время учёбы он ездил по городам Европы, побывал в столице Голландии Амстердаме, уже в то время крупном портовом городе, центре культуры и образования. На родину он вернулся зрелым 22-летним молодым человеком с желанием обучать детей по составленной им системе. Он стал руководителем школы в Пршерове, затем в Фульнике и одновременно был священником общины чешских братьев. В годы 30-летней войны, которая началась как религиозное столкновение между протестантами и католиками Германии, а вскоре переросла в борьбу против гегемонии Габсбургов, Каменский вынужден был покинуть родные места уехал в Польшу, где преподавал в мясной гимназии. В 1631 году Коменский издал объёмный труд Открытая дверь языков. Это был первый учебник латинского языка для детей, который в доступной и понятной форме объяснял все трудности языка, содержал разнообразные примеры. Эта книга за короткое время стала популярной. Её перевели на 12 европейских языков, и в течение многих будущих десятилетий она оставалась основным учебником в школах. Скоре он написал учебники по астрономии, физике и первое в истории руководство для семейного воспитания и обучения детей Материнская школа. Его имя вскоре стало известно во многих странах Европы. Со своими предложениями и идеями он побывал в Лондоне, Стокгольме. Многие желали видеть его у себя в качестве организатора педагогического образования, но Ян выбрал Венгрию, которая хотела осуществить у себя реформу школьного дела. В этой стране он попытался реализовать ещё одну свою идею пансифию, гармоничное познание мира, себя и Бога, или обучение всех всему. Комэнский рекомендовал преподавать древние языки, виды искусств, естествознание, медицину, географию, историю, химию. В поддержку своей идеи пансифии он выпустил новую книгу, которая называлась "Видимый мир в картинках". Она была построена по принципу наглядности и дожила до XVIII века. Её перевели также на русский язык. Стараясь вызвать у детей активный интерес к учёбе, Комэнский вносил в преподавание элементы игры. Для этого он написал несколько пьес, которые вошли в его книгу "Школа игры". Судьба Комэнского сложилась не очень счастливо. Его жена и дети погибли во время эпидемии чумы. В 1658 году во время шведско-польской войны он потерял всё своё имущество, в том числе библиотеку. рукописи. Последние 14 лет своей жизни он провёл в Амстердаме, городе юности, где издавал свои сочинения, выпустил в том числе Капиталный труд, Всеобщий совет об исправлении дел человеческих, в котором излагал свои идеи по реформе человеческого общества, призывал к гуманизму, образованию.